счастье обманчиво. Проводник Чагина, несмотря на сумерки зарождающегося утра, благополучно вывел его на дорогу и, показав рукой направление, по которому следовало ехать дальше, снял шапку и отвесил низкий поклон на прощание, дабы дать этим понять, что возложенные на него по отношению к Чагину обязанности окончены. Чагин кинул ему рубль и в самом отличном настроении поехал дальше. Это отличное настроение появилось теперь в нем потому, что, расставшись с Паркулой и, главное, оставив его притон, он перестал думать о случившемся, и мысли его направились на будущее. А будущее сулило одно только благополучие. В самом деле, цель путешествия была достигнута, польские бумаги лежали в кармане Чагина. И достигнута благодаря ему лично. Недаром он надеялся так на это и ждал этого. И о чем теперь не думал Чагин в будущем – Все казалось хорошо, и обо всем было приятно подумать. Он приедет сейчас в трактир «Корма корабля», и Лысков, встретив его, удивится, когда узнает, что бумаги тут, вот они. Они отправятся в Петербург. Или нет, Лысков должен будет один вести эти бумаги и там сказать, что главным образом действовал Чагин, а самому ему нужно будет позаботиться об этой девушке. А потом в Петербурге, когда он наконец снова увидится с Соней Арсеньевой, «Как хорошо и как весело будет!» Теперь офицерский чин уже вне сомнения, думал Чагин, «он тут вот, в кармане». И сознание довольствия и удачи не покидало его. Солнце вставало уже, когда он подъехал к распутью, где стоял трактир. Жизнь здесь только что просыпалась. Окна были еще закрыты, но деятельный немец-хозяин поднялся уже и стоял на крыльце в холстинном своем халате и ночном колпаке. Чагин издали заметил его И толстая фигура немца показалась ему особенно симпатичной, главным образом потому, что помимо всех радостей явилось еще новое сознание, что, наконец, сейчас можно будет хорошенько вымыться и лечь отдохнуть после бессонной ночи. «Вот как! Вы уже встали! И не боитесь утреннего холода?» – спросил Чагин, подъезжая к рыльцу. Немец ответил приветствием и добродушной улыбкой и сказал, что не боится холода так, как привык. «Будить Лыскова или не будить?» – рассуждал Чагин между тем, слезая с лошади. И, несмотря на знакомую ему любовь Лыскова ко сну, все-таки решил разбудить его. «А что? Мой товарищ спит еще?» – спросил он. Трактирщик, приподняв колпак и, видимо, не расслышав, расплылся только своей широкой улыбкой. Чагин повторил вопрос. «Ваш товарищ?» – удивился трактирщик. «Да он давно уехал». «Как? Давно уехал?» «Да, и все заплатили по счету, очень щедро» а люди, которые были с нами. И люди уехали. «Экая досада», — подумал Чагин. «Неужели придется мне ехать за ними?» «Ну, а тут, — проговорил он снова, — приехал к вам один польский господин. Что, он виделся с моим товарищем? Они говорили?» «О, да, они виделись. Не знаю, только много ли говорили они. Вот как, чего же не знаете? Потому что они целый день играли в карты. Ну, а потом что? Потом польский господин уехал очень сердит и очень торопился. Я думаю, он проиграл» а после него почти сейчас же уехал ваш товарищ. «Так и есть», — сообразил Чагин, — «ведь так мы и условились. Какую же я, однако, глупость сделал. Нужно было ехать прямо в другой трактир». И, досадуя на себя за эту нерасчетливость, он, чувствуя, однако, что не способен теперь же ехать дальше, попросил трактирщика прислать кого-нибудь, взять его лошадь. Потому что ему хочется скорее пройти в комнату, чтобы вымыться и лечь спать». «Но у меня комнаты нет», — ответил трактирщик, с видимо давно сделавшейся ему привычной интонацией сожаления, с которой он обращался в таких случаях к проезжающим. «Как нет? А та комната, где мы стояли?» «Занята. Еще вчера вечером ее занял тоже господин русский офицер. Он приехал и занял. У меня очень трудно занять отдельную комнату, потому что мое заведение известно по всей дороге». «Ну что же я буду делать?» – перебил Чагин, которого нисколько не интересовала известность заведения трактирщика. И как все только что хорошо было, мелькнуло у него, и вдруг пошли какие-то задержки. И ему невольно вспомнилось, как тогда на балу тоже сначала все хорошо было, а потом вдруг чуть не погибло дело. «Нет, не сметь думать так, сейчас же остановил он себя. Что же теперь может случиться? Все хорошо и нечего беспокоиться. Жаль только, что отдохнуть негде». «Пока, пожалуй, идти в общую комнату», – предложил трактирщик, «а там, может быть, устроим что-нибудь». Делать было нечего, пришлось идти в общую комнату, и вместо отдыха, мытья и завтрака довольствоваться одним только завтраком.